Глава 12. Другими глазами. Лира. Я была в отчаянии. Ужасы и паника смешались воедино, затмевая здравый рассудок. Куда меня закинуло? Почему судьба решила так жестоко надо мной пошутить? Я не понимала, но надеялась, что происходящее окажется лишь дурным сном. Возможно, я упала, ударилась головой и теперь просто вижу какой-то бред. Это нереально. Да, происходящее не могло быть правдой, но как бы мне не хотелось верить в свои объяснения, все вокруг казалось слишком правдоподобным. Первым порывом было сбежать. Дождавшись, пока шаги Асуры утихнут, я рванула к окну, пытаясь оценить ситуацию. Руки дрожали, голова страшно болела, по щекам не переставая текли слезы. Порывисто вытерев мокрую щеку тыльной стороной ладони, я глубоко вздохнула, предпринимая жалкие попытки взять эмоции под контроль. На улице послышался раскат грома, и я непроизвольно сжалась, вскрикивая. Вслед за громким звуком сверкнула молния, в свете которой удалось разглядеть фигуру огромного мужчины верхом на... Что? На быке? Только это существо было больше и жилистей. В отличие от тех рогатых, что я видела раньше, этот напоминал пугающую гору мышц, собственно, как и его хозяин. Вновь послышался раскат грома, и я опять вздрогнула, отступая от окна. Оставаться здесь было безумием. Рано или поздно он вернется, этот варварот сделает то, что собирался. Вновь глубоко вздохнув, попыталась успокоиться, но давалось мне это крайне сложно. Перед глазами предстал образ разъяренного мужчины, нависающего надо мной. Его губы окрасились красном а во взгляде Ассура промелькнуло непонимание, растерянность, как будто он удивился, увидев собственную кровь. Черт бы его побрал. Рванув к двери, я выскочила из комнаты, мчась через весь дом и направляясь к выходу. «Хватит, я здесь больше не останусь, не буду ждать, пока он исполнит задуманное». Резко распахнув дверь, ощутила, как обнажённую кожу обдала холодным воздухом. На мне всё ещё было лёгкое одеяние наложницы Асура. Что уж тут говорить, даже обувь потерялась где-то по дороге. Пока этот наэлектризованный грубиян тащил меня словно мешок. Застыв на пороге и вдыхая ледяной морозный воздух, посмотрела вдаль. Громовержец удалился, и на смену дождю пришёл снег, мерно опускающийся на промозглую землю. Дом Видара стоял на горе, и от него открывался отличный вид на чёрное, враждебное море, в глубинах которого скрывались морские чудовища, а с другой стороны, словно каменные зубы, тянулись горы. Природа в этом месте не казалась гостеприимной, и я даже представить не могла, какие ещё существа населяют земли Катариса. Глупо было сбегать, к тому же даже не представляя, куда податься, Опустив взгляд на свои голые ноги, поджала замерзшие пальчики и отступила назад, закрывая за собой тяжелую дверь. Во всяком случае, Видар еще ни разу не причинил мне вреда, только напугал. «Решили остаться», — послышалось за спиной, и я вздрогнула, резко оборачиваясь. Посреди комнаты стоял молодой парень, на вид ему было не больше девятнадцати. Статный, миловидный, правда, немного худоват, на мой взгляд. Его светлые волосы были распущены, — лишь небольшая часть собрана на затылке». «Кто вы?» — шарахнулась я, врезаясь в дверь. «Прошу, не бойтесь меня», — тут же выставил вперёд руки незнакомец. «Я помощник Асура Видара, он просил присмотреть за вами». «Ага, чтобы не сбежала», — фыркнула в ответ. «Нет», — потупил взгляд в пол парень. «Он нет имел в виду». «Ага, так я и поверила», — закатила я глаза. «Простите его за грубость», — сделал шаг ко мне молодой человек. Ему сложно. а Асур очень одинок. Все от него держатся на расстоянии. Со стороны может показаться, что он здесь в почёте. Отчасти так и есть, но от этого ему ещё сложнее. «Что ты хочешь этим сказать?» — сощурилась я. «Вас накормили?» — тут же сменил тему разговора незнакомец. «Меня Давир зовут». Лира представилась я, немного расслабляясь. «Рад знакомству, Лира!» — кивнул он. «Я так предполагаю, вы ничего не ели, а Сурвидар почти не притрагивается к пище». «Ему приносили», — вспоминая два подноса, которые поставили перед громовержцем, хмыкнула я. «Люди так всегда делают, правда, он ни к чему не притрагивается», — пожал плечами Давир. «Пьет, но не ест». «Почему?» «Кто знает», — хмыкнул парень. «Уверен, о вашем голоде он тоже не подумал. Давайте пройдем к очагу». Спустя несколько минут помощник Асура нашёл для меня более закрытую одежду, правда, мужскую, так как его взгляд всё время устремлялся к моей груди, из-за чего он краснел и всё время извинялся. Неудивительно, скорее всего, юноша ещё никогда не прикасался к женщине. От этой мысли стало даже грустно, ведь внимание местных дам доставалось мерзким толстосумам, таким как Лагман Тирл. Предложив мне ароматное мясное рагу, молодой человек устроился напротив, тепло улыбаясь. — Почему ты на меня так смотришь? — вздернула я бровь. — Прошу простить меня, Лира, я просто рад, что в доме Асура появилась женщина, — честно признался он. «Что — Что? — удивилась я, чувствуя, как от странного разговора пропадает всякий аппетит. — Не поймите меня неправильно, — встрепенулся Давир, — просто, возможно, вам... Удастся помочь Асуру Видару не потерять себя. «О чем ты говоришь?» Позабыв о еде, сосредоточилась на речах нового знакомого. «Видите ли, сыновья Секиры отличаются от простых людей. Асур не чувствует боли, он неуязвим, у него никогда не течет кровь». В памяти всплыли воспоминания, размазанные по губам мужчины алой жидкости. «Он не испытывает чувства голода или холода». В вечном онемении так легко потерять свою человечность, — вздохнул светловолосый парень, продолжая. Год за годом наш защитник становится все более холодным, отрешенным, он забывает, кем был. В итоге Видар станет бездушным чудовищем, мясником, — подытожила я. — давир так почему ты не сбежишь, почему остаешься так близко к нему? — Сбежать, — вздернул светлую бровь помощник громовержца. Я сам решил занять это место, и, к счастью, асурвидар позволил. Пока остаюсь здесь, ему не удается погрузиться в свое одиночество», — улыбнулся он. «Мое присутствие напоминает сыну Секиро о хрупкости человеческой жизни». «То есть ты здесь не ради себя, а ради него?» — удивленно переспросила я. «Можно и так сказать», — вдруг кивнул Давир. «Когда я был совсем мало, Ассур спас меня от варга, напавшего на катарис». Если бы не он... В общем, я хочу платить ему тем же добром. «Ты хороший человек», — усмехнулась я. «Но не сложно ли жить под одной крышей с таким... Эм, как бы сказать... Вспыльчивым самодуром?» «Вспыльчивым?» — смеясь переспросил молодой человек. «До вашего появления, Лира, вспыльчивость Асура Видара была заметна только перед боем. Или если знатные мужи творили что-то поистине ужасное? Неужто я настолько его раздражаю?» Фыркнула мысленно вновь, прокручивая в голове все наши встречи. «Сам виноват. Нечего мне под юбку лезть». После сытного ужина я вновь вернулась в ту комнату, в которую ранее меня принёс хозяин дома. Давир заявив, что отправляется спать, устроился в потрёпанном кресле неподалёку от входа. Предполагаю, парень решил, что я могу сбежать и не захотел рисковать. Впрочем, деваться мне было некуда. Сидя на кровати, я смотрела в одну точку, вспоминая слова гадалки. Ведь она предупреждала меня о встрече с Асуром. Но, чёрт, как в такое можно поверить? Не знаю, сколько времени провела в таком положении. Мне следовало лечь спать, но сон не шёл. Стоило прикрыть глаза, и я сразу видела перед собой холодный взгляд разноцветных глаз. Слова Давира заставили меня задуматься. «Ведь действительно...» Неудивительно, что в своем положении этот мужчина так одичал, не испытывающий боли, не чувствующий слабости, забывший, что такое быть человеком. А самое страшное, что его вознесли настолько высоко, что перестали воспринимать как живого человека. Для народа он являлся неким эфемерным божеством, защищающим город. Теперь мне стало его жаль. На улице послышался топот копыт странный рев, Я затаила дыхание, выскальзывая из спальни. Прошло совсем немного времени, прежде чем дверь открылась, и у меня по коже побежали перепуганные мурашки. Шокированная я застыла на месте, в ужасе разглядывая представшего передо мной хозяина дома. Его одежда была разодрана, а по коже текли тонкие ручейки грязи, смешанные с кровью. Волосы мокрыми сосульками падали на обнаженную грудь, а во взгляде Асура танцевали молнии. как те, что я видела после боя со змеем. «Добро пожаловать домой, Асурвидар!» как ни в чем не бывало, произнес Давир, поднявшись с кресла. «Я подготовлю воду!» «Отлично!» — кивнул громовержец. «А ты, востребованная!» — перевел он на меня взгляд. «Поможешь мне отмыться!»